Глава 15 Мы решили не подходить еще ближе к бару, чтобы не привлекать еще больше внимания снующих у входа, и остановились на пустыре неподалеку. Практически на том самом месте, где совсем недавно проходила королевская битва между нами и охотниками за головами. Только в сторону немного отошли, чтобы оказаться в тени и не попадать под прямое освещение многочисленных прожекторов. Скай. Никаких ограблений военных. Мне не нравилось, куда клонит дроид, поэтому сразу же решительно пресек его предложение. У нас нет ни информации, ни конкретной цели. А самое главное — нет людей. К тому же и так проблем хватает. Давайте не будем усложнять ситуацию ненужными авантюрами, вламываясь куда-нибудь наобум. Больше всего мне не нравилась подобная беспринципность дроида. Я не против того, чтобы чем-нибудь поживиться за чужой счет, если появлялась такая необходимость или вырисовывалась хорошая возможность. Но сержант и его люди не просто помогли нам. Они спасли наши жизни. Без их вмешательства головорезы Станника, скорее всего, оставили бы нас лежать избитыми до полусмерти на этом пустыре и забрали бы Немию. Нет. Я и не хотел, чтобы Дроид олицетворял собой свитошу. Но предложение обворовать военных — это уже явный перебор. Так недолго и друг у друга начать воровать. А ведь только-только порадовался, что начали вырисовываться какие-то командные взаимоотношения. С таким подходом Скайв коллектив точно не впишется. Он и без того с одним только Фло сумел поладить. Ну и со мной. Хотя нет. Я еще не забыл его бунт и мое заключение в клетку. «Декс, а кто говорил о военных?» Лицо дроида покрылось множеством черно-белых вопросительных знаков. Похоже, что Железяка собрался обчистить букмекера. За расхохоталась схохоталась Неомея. Предугадывая, что на подобное Скай обязательно отреагирует и не промолчит, а значит, сейчас начнется обмен любезностями, Я тяжело вздохнул и приготовился разнимать словесную перепалку между наемницей и дроидом. Но девушка уже дважды успела смахнуть проступившие от смеха слезинки, а Скай так и не обронил ни слова. Получалось, он действительно хотел ограбить букмекера. Да, все именно так. Наконец дроид раскрыл личность выбранной им жертвы. Мы ограбим Аарна. С одной стороны, я очень обрадовался. Дроид не планировал грабить военных, а значит, напрасно я плохо о нем подумал. Но с другой стороны, своим выбором цели он меня немного озадачил. Думал, что понимаю его мотивы, но все оказалось не так просто. У меня не было никаких сомнений, что Аарон имел скрытые банковские счета. Это было почти наверняка. Люди вроде него, проворачивающие грязные финансовые сделки, редко хранили свои сбережения на основном счету. Значит, имелись и другие. Но добраться до этих счетов у нас не было ни единого шанса. А все его имущество... Мы ведь лично перерыли горы бесполезного, почти ничего не стоящего хлама. Тогда что же Скай собирался красть? Мой мозг лихорадочно заработал вытаскивая из памяти недавние события, пытаясь понять, что же я упустил, и принялся поочередно перебирать все воспоминания об аарыне. Перед глазами тут же всплыл облик невысокого коренастого камнееда с дредами и отталкивающей ухмылкой. Его непривычно чистое для камнееда лицо, без единого пятнышка масла и развода сажи, хитрые прищуренные глаза, словно он постоянно обдумывал какой-то коварный план. Я старался припомнить поведение букмекера до мельчайших деталей. Вспоминал его взгляд, позу, движение, что и как он говорил. По виду Аарон всегда находился на стороже. Его движения были резкими и четкими, словно он постоянно ждал нападения. Он часто оглядывался, будто опасался, что кто-то следит за ним. Его голос хоть и звучал уверенно, порой выдавал нервозность, особенно когда речь заходила о деньгах. Затем, не найдя ничего, что могло бы хоть как-то объяснить Ская, я прокрутил в голове рассказ сержанта Данго. Но и здесь не нашлось ничего особенно стоящего внимания. Сержант не раскрывал ничего полезного о личности букмекера, кроме того, что у того имелся склад для хранения различного мусора в модульном помещении действительно находилось много всякого брахла: Старые механизмы, при этом почти все сломанные, коробки с неизвестным по функционалу содержимым и бесконечные залежи неочищенной руды. Ничего из этого не представляло собой ценности на первый взгляд. Но что, если что-то из этого барахла скрывало настоящее сокровище? Что, если Аарон оказался достаточно умен, чтобы прятать нечто очень ценное на виду, среди груды бесполезного хлама. Других объяснений мне на ум не приходило. Оставалось лишь гадать, каким образом Скай сумел об этом пронюхать. «Почему Аарон?» — напрямую спросил я, после того, как смирился с тщатностью попыток догадаться самостоятельно. «У него ведь ничего нет». «Вообще-то есть. Еще как есть». Скай, в привычной для него манере, слегка приукрашивая и преувеличивая собственные заслуги, начал рассказывать, как ему удалось узнать о небольшом секрете Аарона. «Вы ведь помните?» — начал он с нотками самодовольства в голосе. «Когда я пошутил о бомбе, Аарон испугался так, что помчался внутрь склада, подняв в воздух приличное облако пыли». Воспоминание заставило меня усмехнуться. «Все ведь решили, что он просто стусил и хотел спрятаться», — продолжил Скай. «Когда я с Крисом вошли внутрь склада, чтобы забрать мои будущие ноги, я заметил одну важную деталь, которой раньше там не было». Я поднял брови, заинтересованные его словами. «Щель полу», — продолжил дроид. Его голос стал более серьезным. Сердце пола оказалось неплотно прикрыта». У него там не просто тайная ниша, а, скорее всего, целый лаз, где можно спрятать много всего. Мои глаза расширились от удивления. Потайная ниша — это действительно в корне меняло дело. Ты уверен? — спросил я, пытаясь понять. Не преувеличивает ли Скай в этот раз? Тебе не показалось? «Абсолютно», — ответил он. Фу, щель в полу!» — скривилась Неомея. — Это несерьезно. — Ну, прости, что я не нашел сразу сундук, набитый доверху сокровищами. — огрызнулся дроид. — Ты сам себя вообще слышишь? Ни Амей не уступала. — Предположим, что это не случайная игра теней, и ты действительно увидел щель. Она точно подметила, что освещение в модуле оставляло желать лучшего. — Допустим, ты прав насчет секретной ниши и Ааран. «Действительно что-то там прятал?» «Не допустим, а так и есть», — фыркнул Скай, раздраженный ее недоверием. «Если появилась щель, которой до этого не было, значит, Аарон поднимал секцию пола». Продолжила Неомея. «А это значит, что он уже забрал оттуда деньги. Так какой смысл нам туда вламываться?» «Даже если он забрал что-то, что вряд ли...» Там все равно остались другие ценности. — Да с чего ты это взял? Девушка начинала всерьез сердиться и повысила голос. — Откуда такая уверенность, что у него там целый подвал, а не маленькая ячейка двадцать на двадцать сантиметров? Куда максимум может поместиться немножко каких-нибудь украшений и денег на черный день? — Я уверен в своих словах, поскольку обладаю превосходным глазомером. В ходе обороны долины Боленпу, я вручную наводил противотанковые орудия с поврежденным прицелом и, несмотря на расстояние, четырежды точно попал в цель. Опять эти упоминания о войне. Нужно напомнить доктору о моей просьбе заняться душевным состоянием ская И сам тоже порой в сети изучу вопрос, лишним точно не будет. Неомея впервые столкнулась с этой стороной дроида поэтому далеко не сразу нашла, что ответить. «Какая еще оборона? Тебе на вирусы нужно провериться или прошивку обновить, а еще лучше сделать всем одолжение и прыгнуть в мусоросжигатель». «Тебе бесполезно пытаться что-то объяснить». Скай вздохнул почти по-человечески. «Главное, что Дайкстер меня понял». «С чего ты взял, что...» Наемница внезапно прервалась проследив за ее взглядом, обнаружил, что от проходящей мимо небольшой компании отделилось несколько пьяных тел и направилось к нам. Судя по их репликам, они желали познакомиться поближе с обладательницей нежного женского голоса. Дойти они не успели. Их весьма ловко спроводил дроид. Скай несколько раз поочередно полыхнул красно-синими огнями и сухим механическим голосом строго приказал гражданским вернуться к своим друзьям. Шахтеры оказались не настолько пьяными, чтобы связываться с корпоратами и службой безопасности. Они развернулись и неуклюжей походкой отправились обратно. — С чего ты взял, что он понял? — спросила Немея у дроида, но взглядом уставилась на меня. — С того, что он, как и я, пират. Очень тихо, но с невероятной гордостью заявил Скай. — Советую сбросить его до заводских настроек. Это она уже ко мне, не выдержав поучений дроида. — Помолчите оба, — не выдержал я. — Мешаете думать? В отличие от Неомии, я уже привык к дроиду и научился его понимать. Даже когда тот хранил важную информацию под нескончаемым водопадом своей болтовни, мне удавалось уловить суть. Когда человек пугается, что вот-вот произойдет взрыв, Он в панике думает только об одном — как спастись. Бежать на склад, чтобы достать деньги из заначки, не имеет никакого смысла. Страх смерти вытесняет все остальные мысли из головы. Следовательно, букмекер поднимал секцию пола не для того, чтобы забрать что-то оттуда, а чтобы самому спрятаться в безопасном месте. Это значит, что под землей достаточно места для укрытия. Учитывая, что модульный комплекс по сути является коробкой, не оборудованной подвальным помещением и установленной на твердой скальной породе, никто не стал бы тратить силы и время на бурение просто для увеличения вместимости склада. Единственное объяснение. А Аарон создавал тайник для хранения ценных вещей. Тайник, который при необходимости можно использовать как укрытие. Тайник... «У него наверняка есть», — наконец резюмировал я. Который мы теперь обнесем», — радостно добавил Скай. «Если придумаем как», — вздохнул я, понимая, что это вовсе не так просто сделать, как кажется. «Что тут придумывать?» — удивился дроид. Арат решил не привлекать лишнее внимание хорошей защитой. К тому же он, вероятно, полагает, что никто не соблазнится кучей дешевого хлама». Поэтому на двери стоит замок старой модели, который легко открыть даже кустарной копии ключ-карты. А для этого у нас есть наш карманник, который, кстати, пока нигде не засветился, в отличие от остальной команды Церы. Фло сможет подобраться к букмекеру, не вызывая подозрений. Он умыкнет ключ-карту, сделает копию и вернет оригинал обратно в карман владельца, прежде чем тот успеет заметить пропажу. «Все, что нам останется, это очистить тайник перед самым вылетом с саунами. Все равно, что конфетку у ребенка отобрать». Только меня смущает, что у парня все четыре руки сломаны. Неомей решила тоже принять участие в обсуждении. капсула, чудеса!» Подмигнул ей Скай и, предвосхищая мое замечание о нехватке регенеративного геля, добавил «Я уже даже нашел того, кто готов обменять ранец портативным узлом связи примерно на 40-45 единиц геля. Он нам все равно больше не нужен, раз рабочие занимаются ремонтом корабельного центра связи». «Здесь? На сауне?» — уточнил я, удивившись удачному совпадению. «Да. Правда, ГЦ класса «Как раз это меня совсем не удивило. В такой глуши, на краю обжитого космоса, найти что-то лучше попросту нереально». Даже встретить суррогат вроде С-класса — уже большое везение. С таким запасом геля вполне осуществимо. Расход будет просто колоссальным. Но за семь-восемь часов можно полностью восстановить руки парня. Подтвердила Нями. «Золотые руки получатся!» — невольно скрипнул зубами. Из-за спешки слишком уж дорогим выходило лечение Фло. Я еще немного поразмышлял, взвешивая все «за» и «против», конце концов согласился и дал скаю зеленый свет на проведение сделки по обмену. Дроид немедленно организовал встречу. Даже если ограбление тайника Аарена по какой-то причине окажется провальным, например, по закону подлости схрон окажется абсолютно пустым, у нас все равно останется существенный запас регенерационного геля для медкапсулы, даже после всех расходов на лечение флот. Скай остался в компании сержанта, а мне с Неомеей нужно было поговорить. Поэтому мы заняли один из пустых столиков подальше ото всех. Хотя вряд ли кто-то стал бы нас подслушивать. Дроид вновь поймал кураж. Правда, на этот раз уже как слушатель. Даже так он умудрялся необъяснимым образом находиться в центре всеобщего внимания. «Небось, хочешь поговорить по поводу ордера на мой арест?» Неамея сделала несколько глотков пива и облизала губы. Я кивнул официанту и тоже отпил немного холодного пива. Я предполагал, что ордер — это дело рук ликвидатора синдиката, недавно появившегося на орбитальной станции «Солис». На ум приходил только этот человек. Лишь у него была веская причина искать наемницу, и у него имелись все необходимые для этого ресурсы. Признаюсь, его подход меня удивил. Организовать даже липовый ордер на арест задача крайне сложная и даже не могу представить, насколько дорогая. А в том, что ордер поддельный, я не сомневался. Не имея ни настолько глупа, чтобы, находясь в розыске, светить своим лицом, разгуливая по шахтерской колонии. Тем более объявленная награда в восемь тысяч кредитов казалась слишком маленькой. Однако в совокупности с опцией получения вознаграждения за Сообщение о местонахождении цели — это делало мою догадку более правдоподобной. Выходит, Фрэнк не зря переживал и даже расщедрился на пятьдесят тысяч кредитов. Кому как не ему знать, на что способен тот, кто за нами теперь охотится. С подстава. Наемница приняла защитную позу, скрестив руки на груди. Я чиста. На мне не должно быть никаких ордеров. Верю. Думаешь, это ликвидатор? Уверен. Как-то ты слишком спокоен для такой ситуации. Это не неожиданность. Я понимал, что он так просто не отвяжется. Но прямо сейчас нам не о чем переживать. Примерно через сутки, максимум двое, нас здесь уже не будет. Ликвидатор не успеет. Он прибудет значительно позже. К тому моменту наш след уже затеряется. Фогель позаботится о том, чтобы упоминание о нас либо полностью исчезли из полетных журналов диспетчерской либо указывали неверное направление полета после выхода с сауми могу взглянуть на навигационную карту не имея отодвинула наполовину пустой бокал и потянула руку через стол это лишнее я уже провел симуляцию давай я проведу для тебя краткий ликбез по полетам в пределах звездной системы думаю что это лишнее Отмахнулся я и жестом попросил официанта принести нам еще пиво. Не уверена. Если очень грубо, то звучит все следующим образом. Выход из гиперпрыжка всегда происходит на самой границе звездной системы, как и прыжок в гиперпространственный туннель. Причина этого проста. Внутри системы любой корабль при достижении определенного порога еще до световых скоростей под воздействием гравитации моментально разрушится, Все, что от него останется, это расплескавшийся шлейф из молекул и атомов длиной в миллионы километров. Все правильно. В целом все верно. Но ты ничего не сказал про гравитационное море. Посмотри в сети, что это такое. Пришлось тоже отставить свой бокал и разблокировать броском. Гравитационное море — это термин, описывающее совокупное гравитационное влияние всех небесных тел внутри звездной системы. Внутри такой системы каждое тело, будь то звезда, планета, астероид или комета, создает свое собственное гравитационное поле, которое взаимодействует с полями других объектов. Вместе они образуют сложную и динамичную сеть гравитационных сил. Читал я вслух. Все гравитационные поля объектов звездной системы складываются, создавая сильное гравитационное влияние, которое воздействует на любой объект внутри системы. Это влияние настолько велико, что разгоняться до скоростей, стремящихся к скорости света, в таких условиях крайне опасно. — Теперь. — Понял? — Подожди немного, — сказал я, собираясь снова перечитать текст, чтобы лучше разобраться в его содержании. Неамея недовольно закатила глаза. «Просто прочитай еще раз самое последнее предложение». Даже так. На осмысление у меня ушло еще около минуты. После этого я отстегнул с рукава скафандра планшет, сопрягающийся с броскомом на моем предплечье, и передал его девушке. Подключен к цели. Вычислительной мощности должно хватить для расчетов. Если я правильно понял, то существовали пилоты-навигаторы, обладающие необходимыми навыками чтобы провести звездолет сквозь море гравитации на скоростях, значительно превышающих те, которые принято считать максимально допустимыми для полетов внутри звездной системы. Получалось, что уже проведенная мной симуляция не могла гарантировать того, что ликвидатор не успеет нас перехватить на Саунме. — Ты движешься в верном направлении, — сказала она с легкой улыбкой на лице. — Однако не стоит волноваться преждевременно. «Гравитационное море — это не такая простая штука, как может показаться. Представь себе три точки, равно удаленные от нас. На максимальной скорости мы могли бы достичь любой из них за пять дней». «Понятно», — кивнул я, следя, как девушка вводит сложные формы на планшете, идущие одна за другой. «Теперь, используя коэффициент Роуля», — продолжала она, сосредоточив внимание на экране. Мы можем определить, что, увеличив скорость до первой точки, мы сможем добраться за четыре с половиной дня, до второй за три, а до третьей за шесть. Фигурально говоря, все зависит от погоды в гравитационном море. На деле же, до текущего расположения всех небесных тел в системе, превысив допустимую скорость, можно двигаться только по определенному пути. Своего рода это гравитационный серфинг. С той лишь разницей, что в отличие от водного, здесь, наоборот, нужно избегать волн, проходя сквозь просветы между ними. Поэтому расстояние до цели увеличивается, иногда настолько сильно, что отпадает всякий смысл в подобном полете. Поэтому я и хочу лично все перепроверить. А хорошие новости будут. Я залпом осушил остаток бокала. Я засветилась совсем недавно, поэтому рискну предположить, что даже если ликвидатор начал действовать немедленно, то все равно небольшая фора у нас все-таки есть. Но лучше быть готовыми к тому, что удирать из этой звездной системы нам придется с кораблем ликвидатора на хвосте. Под успокаивающий аккомпанемент гитары я пил пиво и наблюдал за шумной компанией бывших воен. Прошло уже около двадцати минут с тех пор, как Скай снова занял место главного рассказчика. Вряд ли у сержанта исякли свои собственные истории. Скорее всего, дроид просто не мог больше молчать. Я как раз допивал уже четвертый по счету бакал пива, когда Неомея наконец получила результат навигационных расчетов. «Фортуна на нашей стороне!» — наемница улыбнулась. Даже если у ликвидатора есть профи-навигатор, способный серфить в гравитационном море, оно ему ничем не поможет. Мы стали свидетелями наступления ночи на саунами, когда шахтерская колония оказалась погружена в тень газового гиганта. Для нас это оказалось неожиданным преимуществом. Надеюсь, обойдется без драк? Ко мне со спины незаметно подкралась офицер Майда. Я даже ответить ничего не успел, а она уже кивнула, указав на противоположную сторону бара, где расположилась неудачная компания охотников за головами. Вряд ли они что-либо замышляли против нас. По крайней мере, уж точно не в баре, где полным-полно свидетелей и бывших вояк, готовых встать за нас горой. Но взгляды у них все-таки были крайне недружелюбные. «Мы точно ничего не планируем», — честно ответил я. Я пошутила. Корпоратка улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Моя смена закончилась, так что можете драться сколько душе угодно. Я буду жевать свой стейк из натурального мяса и наслаждаться зрелищем». Пожелав нам хорошего вечера, Майда попрощалась и направилась к барной стойке. «А еще через четверть часа». К нашему столику подошла женщина лет сорока. Я скользнул взглядом по ней. Изящный гражданский прогулочный скаф, длинные каштановые волосы и холодные голубые глаза. Она молча отодвинула свободный стул и, не дожидаясь приглашения, села между мной и Неомей. «Полагаю, вы и есть, Декстер!» Сразу осведомилась она, даже не подумав посмотреть в мою сторону. Внимание женщины было занято другим. Она омазанула указательным пальцем по столешнице и, осмотрев его, брезгливо поморщилась. «Может, сперва представитесь?» «Все детали уже согласованы с вашим капитаном». Женщина вытерла палец тряпичным платочком и небрежно отбросила его на край стола. «С капитаном?» — сперва не понял я. «Неужели забыл? Капитан Скай ведь предупреждал. Не удержалась от подколки Неомея». «Мои люди уже доставили гель к вашему кораблю и ожидают обмена». Дамочка, казалось, совершенно не замечая нашего присутствия, озвучивала заранее заготовленный текст, словно робот. Я связался с Церой и распорядился произвести обмен портативного узла связи на сорок единиц регенерационного геля. Все заняло около 10 минут. Ровно столько понадобилось доктору Блюму, чтобы проверить содержимое всех емкостей. Женщина мельком взглянула на опеликнувший броском. Даже не удосужившись попрощаться, она встала из-за стола и молча ушла. — За успех! — Неомея подняла бокал. — Секунду, — сказал я, прежде чем взять свое пиво, и набрал сообщение для доктора. Не вдаваясь в детали, попросил не экономить гель и как можно быстрее вылечить фло. Только после этого я, кажется, впервые за сегодня... Искренне улыбнулся. Взял бокал и, забрызгивая стол пеной, звонко ударил о бокал неами. За новую жизнь. Я не собирался сдаваться и опускать руки, но, откровенно говоря, все эти дни меня ни на миг не покидала мысль, что нам не удастся выбраться из бесконечной череды неприятностей, которые нас неустанно преследовали. Однако мы оказались сильнее и удачливее. Наконец-то, вопреки всему, на смену черной полосе пришла белая. Корабль отремонтируют и заправят. У нас будут как минимум сутки форы перед ликвидатором. И перед вылетом мы неплохо поправим свое материальное положение. Потому что ограбим хранилище букмекера. Впервые за очень долгое время у нас действительно все хорошо. Фогель вновь перечитал последнее сообщение, полученное от Латара. Капитан Пелагаса утверждал, что наблюдает эскадру из почти шести десятков кораблей, идущих курсом на систему Адлак. Конечно, сперва он не поверил, но после того, как получил удаленный доступ к радарам корабля, убедился, что все это правда. В отличие от Латара, он с первого мгновения понял, чей это флот. Ему хотелось кричать и крушить все вокруг. Его охватило бешенство. Столько лет упорного труда, и теперь все могло пойти крахом. Силы Доминьона перешли в наступление и уже находились на пороге системы Адлак, а Заак даже не удосужился поставить его в известность. — Жалкое ничтожество! — сквозь зубы процедил он, презирая своего никчемного куратора. Впрочем, он весьма быстро собрался с мыслями. Фогель не собирался сидеть, сложа руки и просто наблюдать за вторжением. О, нет! Он ни за что не позволит растоптать свой многолетний труд и украсть причитающиеся ему, и только ему, лавры внедренного агента. После недолгих размышлений он принял решение действовать немедленно вывести из строя ретранслятор связи. Таким образом, Шахтеры на Саунме и в поясе астероидов не смогут вовремя узнать о надвигающейся угрозе и предпринять меры по эвакуации. Уничтожив ретранслятор, Фогель обеспечит Доминиону легкий и практически бескровный захват более сотни звездолетов, включая все, от малых скоростных яхт до огромных грузовозов, а также разнообразной техники и тысячи людей. Фогель набрал код активации взрывчатки, нажал кнопку ввода, и в тот же миг сигнал внешней связи на его броскоме исчез.